глава 6 Рим декабрь 1927 года звонок прозвонил решительно и долго мать поправила темные волосы собранные в строгий пучок в котором проглядывала одинокая белая прядь и догнав мужа у двери покорно встала позади него уже неделю в семье Клементи говорили только об одном а именно о рождественском визите орсу марио карбина профессора физики, бывшего министра и нынешнего сенатора Королевства Италия. Отец, обычно не встававший с кресла, в последнее время был лихорадочно деятельным, в постоянном движении. Он раздавал указания жене и детям, увещевая их не позорить отца в присутствии столь важного и уважаемого гостя. Больше всего досталось жене мари которой пришлось драить дом сверху донизу и начищать столовое серебро до идеального блеска. Ида и ее брат Фабрицио осторожно ступили на путь компромисса и старательно изображали, что им очень интересно слушать рассказы отца о школьных годах, о подростковой дружбе в катании во времена учебы в лицее, о скромных юношах, которые, выйдя из простых семей, один — крестьянской, другой — рабочих макаронной фабрики, собственными талантами пробили себе дорогу, чтобы оказаться в столице, где им суждено было встретиться снова». В тот день Иде было поручено принять пальто и шляпу гостям и отнести их в спальню, а затем принести кофе и сладкое. С трудом скрывая досаду и скуку, поздоровавшись с гостем, она перешла к выполнению своей миссии. В то время как в голове вертелся вопрос, почему это ее брат, поздоровавшись с гостем, приспокойно вернулся в свою комнату и принялся отчитать, избегнув выпавших на ее долю страданий. Когда она зашла в гостиную, неся серебряный поднос с чашками и тортом, беседа уже текла своим чередом. Доиды, разливающей горячий напиток, никому не было дела. Сначала она подала чашку сенатору, затем матери и, наконец, отцу. Как ей и сказали. На каждое блюдечко положила кусочек грушевого пирога и несколько кубиков мармелада из айвы. «А это я сделала сама, сеньор Карбина», сказала Мара, нервно ерзая на стуле. До сих пор Иде не приходилось видеть подобную почтительность и любезность со стороны родителей. «Так о чем это мы?» перебил ее отец, отведав немного мармелада. «Для меня стало настоящей честью принять на себя обязанности министра образования под руководством Баноми. Хорошие были времена». Иваное Баноми 1873-1951 год. Политик-социалист, премьер-министр Италии в начале 1920-х годов ушел в отставку после прихода к власти Муссолини. Карбина скривился, и Иди показалось, что нынешние времена нравятся ему куда меньше, и что он, еще недавно бывший министром экономики при Муссолини, теперь относится к правительству весьма скептично. Скука её мгновенно улетучилась — Этот низенький человечек с залысинами у висков, не замолкавший ни на минуту, вдруг вызвал в ней необъяснимую симпатию. «Уже долгие годы я чувствую, что нашей науке нужен глоток свежего воздуха. Как оно происходит за рубежом? Нам нужно вкладывать деньги в ядерную энергетику, в квантовую физику. Теперь, когда мы открыли кафедру теоретической физики и привлекли молодого Энрика Ферми, я чувствую, что мы на правильном пути». Он попробовал пирог и заметил. «Рим хорош, но как же мне не хватает сицилийских десертов сеньора Мара?» Меж тем адвокат Клементи раскурил трубку и глубоко затянулся, а Карбина продолжал. «И не только в ферме. Нам удалось привлечь несколько молодых талантов. Например, его друга и однокурсника Франко Розетти. Он прекрасный физик-экспериментатор» и ещё двух отличных студентов — Эдуарда Амальди и Эмилио Сегре. «Сегре?» — поинтересовался отец. «Да, вы знакомы?» «Нет, извини, я просто не расслышал». Ида улыбнулась. Перед этим бывшим одноклассником отец превратился в покорного ягненка. Сигре и Амальдия многообещающие ученые. Они оставили инженерный факультет по моему совету, чтобы посвятить себя физике». Одному 22, второму всего 19. В общем, у нас в команде увлеченная и активная молодежь. Они самостоятельно освободили комнаты, сдвинули шкафы и витрины, чтобы расчистить место для экспериментов. Даже устроили лабораторию и разыскали нужные книги. Сенатор повернулся к другу. «Кстати, а твой сын? На вид сообразительный парень. Он не хотел бы...» «Фабрицио будет адвокатом, как и его отец». «Правильно», — поспешил поддержать Карбина. «В общем, завершая тему, я чувствую, что создал место, за которым будущее. В кружке царит отличная атмосфера, и все горят жаждой дела. Подумать только. Ребята работают с утра до вечера. Не хватает только хорошего библиотекаря». «Один у нас уже есть, но он работает в две смены. Вот найдем, и я буду совершенно доволен». «А вы не думали взять женщину?» — вдруг выпалила Ида. Карбина прищурился и с интересом посмотрел на девушку, словно только что заметил ее присутствие. «Твоя дочь просто красавица», — обратился он к другу. «Глаза, как огромные каштаны. И жених есть?» Ида смущённо покачала головой, а отец с готовностью подхватил тему. «Пока что я не нашел достойного претендента, но это только вопрос времени». «Не сомневаюсь», — ответил профессор и снова обратился к Иде. «А почему ты спрашиваешь меня, рассматриваем ли мы женщин на это место?» «Меня очень заинтересовало все, что вы рассказали. К сожалению, я теперь не смогу стать учителем итальянского и латыни, как мечтала». «Понимаете, я обожаю литературу, но с этой реформой...» Карбина фыркнул. По его лицу скользнула тень досады. Ида прониклась еще большим уважением к этому человеку. Она глубоко вдохнула и сразу перешла к делу. «В общем, могу ли я предложить вам свою кандидатуру?» Адвокат Клементий резко закашлялся. Казалось, его что-то душило. Он поперхнулся табачным дымом и с трудом отдышался. Меж тем мать яростно сверлила Иду взглядом. Но поскольку Карбина первым взял слово, никто не осмелился его перебить. «Это было бы прекрасно. Иметь в наших рядах человека с Сицилии, откуда родом и я, еще одна прекрасная находка. Однако...» «Однако?» «Согласен ли ваш отец?» Карбина ждал, когда Клементи придет в себя. Ида сидела, сложив руки на коленях. Она прекрасно знала, что отец не хотел, чтобы она работала. Адвокат Клементи, как и большинство мужчин, был уверен, что 18-летняя девушка должна думать о семье, а не о том, как бы стать самостоятельной. Она не забыла его лицо, когда год назад он вернулся домой с торжествующим видом и с довольной улыбкой подал ей свежую газету, сложенную пополам. Ида прочла новость. По представлению министра образования Фидели, король запретил женщинам преподавать гуманитарные науки в лицеях. Она почувствовала жестокое разочарование, жгучее разочарование. Но еще неприятнее было видеть, как ее любимый младший брат поддакивал отцу, словно разделял его мнение. Появление Карбина открывало перед ней новые возможности — И всё же Иду не оставляло мучительное предчувствие, что, как только политик выйдет за порог их дома, для нее начнется настоящий ад. Сначала повеснет долгая тишина, и родители перестанут ей отвечать, словно не замечая ее. Затем станут бросать на нее осуждающие взгляды, наконец обвинят ее в том, что она не умеет себя вести, то ли дело ее подруга Дора. Потом заговорят о том, что их собственная дочь осмелилась намекнуть человеку такого уровня, как Карбина, что адвокат Клементи не в состоянии содержать семью. «Разумеется, только в том случае, если отец будет не против», с готовностью добавила Ида и нежно улыбнулась. «Честно говоря, принимая во внимание, сколько там молодых людей, мне не кажется, что это хорошая идея». Карбина с удивлением посмотрел на него. Замечание задело его за живое. За кого ты принимаешь моих учеников? Они замечательные ребята. Я бы никогда не отправил твою дочь в волчье логово. Эти юноши думают только о физике, спорте, велопрогулках, до да партиях в шахматы, а в ферме вот-вот женится. Ида задумалась: понимает ли этот человек, как сильно ей хочется уехать из дома и пожить самостоятельно, пусть даже всего несколько часов и как все внутри нее горит при одной мысли о том, что женщин считают лишь жалким придатком мужчин. «Ты сделал бы мне большое одолжение, избавил бы от лишних хлопот», — заключил Карбина. Ида опустила глаза и тихонько поглядывала на отца, поглаживающего пальцем подбородок. Сможет ли он отказать бывшему министру? Непонятно. «Орсо, я сделаю исключение только для тебя». — наконец проговорил отец. Сердце Иды чуть не разорвалось от счастья. Едва Карбина ушел, она полетела в комнату брата, чтобы сообщить ему радостную новость. И лишь положив руку на дверную ручку, задалась вопросом. «А что такое квантовая физика?»